1581 год. Из всей несчастной Александровской слободы, где тиран обыкновенно свирепствовал или пировал, ужасал верных подданных или трепетал врагов Отечества, царь, сведов о падении великих луг, дал новый наказ Сицкому и Епиву, которые вслед за Баторием ездили из места в место, будучи смиренными жалкими свидетелями торжества его. В Варшаве они уступали ему еще несколько областей ливонских за взятые им города российские, убеждая Стефана отправить послов в Москву для мирных условий и прекратить войну. Но им велено было ехать к царю с ответом. «Не будет ни посольства, ни мира, ни перемирия, доколе войско российское не очистит Ливонии». Более и более снисходительный Иоанн в ласковом письме именовал Стефана братом, жаловался, что литовцы не перестают тревожить России нападениями, молил его не собирать войско к лету, не истощать тем казны государственной и немедленно послал к нему думных дворян Пушкина и Велев им не только быть смиренными, кроткими в переговорах, но даже неслыханное уничижение — терпеть и побои. Так Иоанн пил чашу стыда им, не Россию заслуженного. Новая уступчивость производил новые требования. Баторий, кроме всей Ливонии, хотел городов северских — Смоленска, Пскова, Новогорода, по крайней мере, Себежа. Хотел еще взять с России 400 тысяч золотых венгерских и прислал гонца в Москву за решительным ответом. Наконец Иоанн изъявил досаду. Принимая гонца Литовского, не встал с места, не спросил о здоровье короля и написал к Стефану. «Мы, смиренный государь всея России, Божию, а не человеческую многомятежную волю. Когда Польша и Литва имели также венценосцев наследственных, законных, они ужасались кровопролития. Ныне нет у вас христианства. Ни Ольгерт, ни Витовт не нарушали перемирие, а ты, заключив его в Москве, Кинулся на Россию с нашими злодеями Курбским и другими. Взял Полоцк измену и торжественным манифестом обольчаешь народ мой. Да изменит царю совести и Богу. Воюешь не мечем, а предательством. И с каким лютым зверством. Войны твои режут мертвых. Наши послы едут к тебе с мирным словом, а ты сжёшь луки каленными ядрами, изобретением новым, бесчеловечным. Они говорят с тобою о дружбе и любви, а ты губишь, истребляешь. Как христианин я мог бы отдать тебе Ливонию, но будешь ли доволен ею? Слышу, что ты, клялся вельможам, присоединить к Литве все завоевания моего отца и деда. Как нам согласиться? Хочу мира... Хочешь убийства? Уступаю, требуешь более и неслыханного. Требуешь от меня золота за то, что ты беззаконно, бессовестно разоряешь мою землю. Муж кровей, вспомни Бога. Но Иоанн, несмотря на досаду свою, еще уступал Литве все завоеванные Баторием крепости российские, желая единственно удержать Восточную Эстонию и Ливонию, Нарву вайсенштейн дерпт и, на таком условии, заключить семилетнее перемирие. Ответом на сию грамоту было третье выступление Баториева в поле и письмо, исполненное язвительных укоризм, равно плодовитое и непристойное для венценосца. «Хвалишься своим наследственным государством, — писал Стефан, — не завидую тебе, ибо думаю, что лучше достоинством приобрести корону, нежели родиться на троне от Глинской, дочери Сигизмундова предателя. Упрекаешь меня терпением мертвых? Я не терзал их. А ты мучишь живых. Что хуже?» Осуждаешь мое вероломство мнимое, ты — сочинитель подложных договоров, изменяемых в смысле обманом и тайным прибавлением слов, угодных единственно твоему безумному властолюбию. Называешь изменниками воевод своих честных пленников, коих мы должны были отпустить к тебе, ибо они верны Отечеству». Берем земли доблестью воинскую и не имеем нужды в услуге твоих мнимых предателей. Где же ты, бог земли русской, как велишь именовать себя рабам несчастным? Еще не видали мы лица твоего, не сей крестоносной хоругви, кою хвалишься, ужасая крестами своими не врагов, а только бедных россиян. Жалеешь ли крови христианской?» «Назначь время и место, явися на коне и един сразися со мною единым, да правого увенчает Бог победою». Не соглашаясь оставить за Россию ни пяди земли в Ливонии, Баторий не хотел далее говорить с нашими послами, Выгнал их из своего ратного стана и с насмешкою прислал к Уану изданные в Германии на латинском языке книги о российских князьях и собственном его царствовании в доказательство, как он изъяснялся, что древние государи московские были не августовые родственники, а данники ханов-перекопских. Советовал ему также читать 50-й псалом Давидов и христианский узнать самого. Себя сию Стефанову грамоту, подал Иоанну гонец Литовский. Царь, выслушав оную, тихо сказал ему: Мы будем отвечать брату нашему королю Стефану. И, встав с места, примолвил учтиво: Кланяйся от нас своему государю. То есть, Иоанн, приведенный в новый страх движением литовского войска, Хотел снова искать мира в надежде на важного посредника, который тогда явился между им и Баторием. Гонец московский Шеврыгин, посланный в Вену и в Рим, возвратился. Слабый и беспечный Рудольф ответствовал, что он не может ничего сделать без ведома князей имперских, что его вельможи, коим надлежало ехать в Москву для заключения союза, или умерли, или больны, но Папа, славной ревностью к успехам латинской веры, тот, который осветил Рим потешными огнями, светов о злодействах в ночи во Франции, Григорий XIII, изъявил живейшее удовольствие, видя, как он думал, случай присоединить Россию к своей обширной пастве. Еще в 1576 году Григорий хотел послать в Москву одного священника именем Рудольфа Кленхена – Знавшего обычаи и язык России с письменным наставлением, весьма умным и хитрым, в коем сказано для объявления царским вельможем, что папа, много слышав силе, завоеваниях, геройстве, мудрости, благочестии и всех великих свойствах Иоанновых, равно удивительных и любезных, исполняет, наконец, свое давнишнее ревностное желание изъявить столь необыкновенному венценосцу сердечную приязнь и надежду, что ему угодно смирить ненавистников христианства, атаманов и восстановить целость святой веры на земном шаре. Вероятно, что сию мысль внушил Григорию посол императорский Кобенцель, ибо он... Славил в Европе не только могущество, но и мнимое доброжелательство россиян к латинской церкви, говоря в донесении к Венскому министерству, несправедливо считают их врагами нашей веры. Так могло быть прежде. Нынче же россияне любят беседовать о Риме, желают его видеть, знают, что в нем страдали и лежат Великие мученики христианства, ими еще более, нежели нами уважаемые, знают лучше многих немцев и французов святость Ларетты, не усомнились даже вести меня к образу Николая Чудотворца, главной не сего народа, слыша, что я древнего закона, а не люторова для них ненавистного. Но Кленхен, кажется, не был в Москве. Наставление, ему данное, осталось только в римских архивах. Ласково приняв Шеврыгина, одарив его золотыми цепями и бархатными ферезями, папа велел славному богослову и иезуиту Антонию Посевину ехать к Баторию и в Москву для примирения воюющих держав. Антоний нашел короля в Вильне. «Государь московский», — сказал Баторий и иезуиту, — хочет обмануть Святого Отца, видя грозу над собою, рад все обещать, и соединение вер, и войну с турками, но меня не обманет. Иди и действуй. Не противлюсь. Знай только, что для выгодного и честного мира надобно воевать. Мы будем иметь его, даю слово. И миротворец Антоний, Благословив короля на дела достойные героя и христианина, поехал к царю, а Баторий, вслед за ним, со всем войском вновь усиленным, быстро двинулся к Пскову в августе месяце. Сие нападение уже не было нечаянным. Иоанн ожидал его и верил в защиту Пскова воеводам надежным, боярам, князьям Шуйским, Ивану Петровичу и Василию Федоровичу Скопину Никите Ивановичу Очину Плещееву, князю Андрею Хворостинину, Бехтиярову, Ростовскому Лобанову. Дал им письменный наказ и в храме Успения пред Владимирскую иконою Богоматери взял с них торжественную присягу, что они не сдадут города Баторию до своей смерти. Воеводы такое же клятвою обязали и детей боярских – Стрельцов, граждан псковских, старых и малых, все целовали крест в восторге любви к Отечеству, взывая «умрем, но не сдадимся». Их было тридцать тысяч. Исправили ветхие укрепления, расставили пушки, ручницы, пищали. Назначили места, где быть каждому воеводе, свою особенную дружину для обороны Кремля – Города, среднего и большого, запсковья и так называемой окольней или внешней стены на пространстве семи или восьми верст. Царь непрестанно писал к сановникам и войску, чтобы они помнили клятву и должность. Тоже писал к ним и новогородский владыка Александр. Игумен Печерский, добродетельный Тихон, оставив свою обитель, явился на фиатрии будущего кровопролития, чтобы увещаниями и молитвою служить Отечеству. Все изготовились принять Батория с тем великодушием, коего он не любил в россиянах, но коему умел отдавать справедливость. В Новигороде было сорок тысяч воинов с князем Юрием Галициным, в Оржеве 1015 для вспоможения угрожаемому Пскову. На берегах Оки стояли князья Василий Иванович Шуйский и Шестунов, чтобы действовать оборонительно в случае ханского впадения. В волоки великий князь Тверской Симеон, Мстиславский и Курлятив с главными силами, так что государь имел в поле до трехсот тысяч воинов, рать какой не видала ни Россия, ни Европа с нашествием оголов. Иоанн выехал, наконец, из слободы Александровской и прибыл в старицу со всем двором, с боярами, с дружиною царскую, казалось, для того, чтобы лично предводительствовать войсками, взять и двинуть их громаду, по примеру героя Донского, навстречу новому Мамаю. Но Иоанн... Готовился к хитростям и лести, а не к битвам. 18 августа приехал к государю в старицу нетерпеливо ожидаемый им иезуит Посевий. коева от Смоленска до сего места везде честили, приветствовали с необыкновенную пышностью и ласкою. Дружины воинские, блестящие золотом, стояли в ружье пред иезуитом, Чиновники сходили с коней, низко кланялись и говорили речи. Никогда не оказывалось в России такого уважения ни королевским, ни императорским послам. Через два дни, данные путешественнику на отдохновение, Антоний с четырьмя братьями своего ордена был представлен государю, удивленный великолепием двора, множеством царедворцев, сиянием драгоценных металлов и каменьев, порядком и тишиною. Иоанн и старший царевич встали при имени Григория XI, не с великим вниманием рассматривали дары его, крест с изображением страстей господних, четки с алмазами и книгу в богатом переплете о Флорентийском соборе. Григорий писал особенно и к царевичам, и к царице, именуя Марию Анастасием. Назвал Иоанна в письме к нему своим сыном возлюбленным, а себя единственным наместником Христовым. Уверял Россию в усердном доброжелательстве, обещал склонить баторию к миру, нужному для общего блага христианских держав, и к возвращению, отнятого несправедливо, в надежде, что Иоанн умирит церковь соединением нашей с Апостольскую, вспомнив, что Греческая империя пала от неприятеля уставов Флорентийского собора. Антоний объявил на словах думным дворянам и Андрею Шелкалову, что он, исполняя волю папы и готовый отдать душу за царя, склонил Баторию не требовать с нас денег за убытки войны, что Стефан удовольствуется одною Ливонию, но всею. Что, заключив мир с ним и с королем шведским, чего желает папа, Иоанн должен вступить в тесный союз с Римом, с императором, с королями испанским, французским, с Венецией и с другими европейскими державами против атаманской. Что папа даст 50 тысяч или более воинов в состав всего христианского ополчения, в коем и шах персидский может взять участие. Наконец, Антоний просил государя, чтобы он дозволил венецианам свободно торговать и строить церкви в России. Ему ответствовали ласково, однако ж с некоторой твердостью. Царь благодарил папу за любовь и доброжелательство, хвалил за великую мысль наступить на турков общими силами Европы, не отвергал и соединение церквей и мира с Швецию в угодность Григорию. Но прежде хотел мира с Баторием, изъявлял доверенность к Посевину, сказал, чтобы он снова ехал к королю для совершения начатого им дела. Что Россия, от времен Ярослава I, владев ливонию Уступает в ней Стефану 66 городов, и сверх того великие луки, заволочья, невель, велешь, холм, удерживая за собой единственно 35 городов ливонских, дербт, нарву и прочее, что более ничего уступить не может, и что от Стефана зависит прекратить войну на сих условиях. Позволяя итальянским купцам торговать в России, иметь латинских священников и молиться Богу, как им угодно, Иоанн примолвил «А церквей римских у нас не бывало и не будет». Во время сих переговоров смиренные иезуиты обедали у государя на золоте вместе с боярами и людьми знатнейшими. «Я видел», — пишет Антоний, — не грозного самодержца, но радушного хозяина среди любезных ему гостей, приветливого, внимательного, рассылающего ко всем яства и вина. В половине обеда Иоанн, облакотясь на стол, сказал мне, «Антоний, укрепляйся пищей и питьем». «Ты совершил путь дальний от Рима до Москвы, будучи послан к нам святым отцем, главою и пастырем Римской Церкви, коего мы чтим душевно». Исполненный надежды услужить царю миром и тем содействовать важным намерениям папы в отношении к России, Антоний поехал к Стефану и нашел его уже среди кровопролития светов что Стефан идет прямо на Псков, тамошние воеводы и воины, духовенство и граждане с крестами, чудотворными иконами и мощами святого князя Всевода Гавриила обошли вокруг всех укреплений. Матери несли младенцев на руках, молились, да будет древний град Ольгин, неодолимую твердыню для врагов, да спасется и спасет Россию». Услышав, что Баторий взял опочку, Красный остров и на берегах Черехи разбил легкий отряд нашей конницы, воеводы 18 августа зажгли предместье, сели на коней, велели звонить в осадный колокол и скоро увидели густые облака пыли, которые сильным южным ветром неслись к городу. Явилась и рать Стефанова. Она шла медленно, осторожно... Толпами необозримыми. Заняла дорогу порховскую и стала вдоль реки Великой. Россияне сделали жаркую вылазку. С обеих сторон взяли пленников, узнали силу неприятеля. Разноплеменное войско Баториево состояло из поляков, Литвы. Мазовшан, венгров, немцев брауншвейгских, любских, австрийских, прусских, курлянских, из датчан, шотландцев, числом до ста тысяч конных и пеших, исправных, вооруженных столь красиво, что посол Атаманский, прибыв в стан к королю и, смотря на его блестящую рать, сказал в восторге: Ежели султан и баторий захотят действовать единодушно, то победят Вселенную. Но сие многочисленное прекрасное войско убоялось трудностей, видя крепость города обширного, наполненного запасами, снарядами и воинами, которые в самой первой битве оказали необыкновенное мужество. Еще в Вильне изменник наш Давид Бельский советовал королю не ходить к новогороду, ни к Пскову, городам, окруженным болотами и реками твердым, и каменными стенами, и духом русским, но осадить Смоленск менее недоступный, менее чуждой литовского духа. Король отвергнул сей совет благоразумный, не слушал и воевод, которые думали, что скорее можно взять Новгород. Непреклонный Баторий страшился изъявить опасение и слабость хотел быть уверенным в своем счастье и в мужестве войска, любил одолевать трудности и начал достопамятную осаду Пскова. 26 августа неприятель обступал город под громом всех наших бойниц, заслоняясь лесом от их пальбы, но теряя немало людей, к удивлению Стефана, не хотевшего верить столь меткому и сильному действию российских пушек. Он стал в шатрах на московской дороге близ Любатовской церкви святого Николая и должен был снять их, чтобы удалиться от свиста летающих над ним ядер к берегам Черехи за высоты и холмы. Пять дней миновало в тишине. Неприятель укреплял стан на берегу Великой, осматривал город и 1 сентября начал копать борозды или вести траншеи к воротам покровским вдоль реки работал день и ночь прикатил туры сделал осыпь воеводы псковские видели работу угадывали намерения и всем опасном угрожаемом месте заложили новые внутренние укрепления деревянную стену с раскатами выбрали лучших детей боярских стрельцов и смелого вождя князя андрея хврастинина для ее защиты Велели петь там молебный и кропить святою водою землю, готовую ороситься кровью воинов-доблях. Тут были неотходные князья шуйские и дьяки государевы, данные им для совета. Поляки 7 сентября, устроив бойницы, на самом рассвете открыли сильную пальбу из 20 тяжелых орудий, Громили стены между воротами Покровскими и Свинными. В следующий день сбили их в разных местах, и король объявил своим воеводам, что путь в город открыт для героев, что россияне в ужасе и время дорого. Воеводы, обедая в шатре королевском, сказали Баторию: «Государь, мы будем ныне ужинать с тобою в замке Псковском». Спешили к делу, обещая воинам все богатства города корысть и плен без остатка венгры немцы поляки устремились к проломам распустив знамена с трубным звуком и с воплем россияне ждали их Извещенные о приступе звоном осадного колокола, все граждане простились с женами, благословили детей, стали вместе с воинами между развалинами каменной стены и новую деревянную, еще недостроенную. Игумен, Тихон, и священники молились в храме Соборном. Господь услышал сию молитву. 8 сентября осталось в истории славнейшим днем для Пскова. Невзирая на жестокий огонь, городских бойниц, неприятель по телам своих достиг крепости, ворвался в проломы, взял башню Покровскую, свиную и распустил на них знамена королевские к живейшей радости Батория, смотревшего битву с колокольни святого Никиты Мученика в полуверсте от города». Поляки в отверстиях стены резались с гражданами, с детьми боярскими и стрельцами, из башен, занятых венграми и немцами, сыпались пули на россиян, слабеющих, теснимых. Тут князь Шуйский, облитый кровью, сходит с раненого коня, удерживает отступающих, показывает им образ Богоматери и мощи святого Всевода Гавриила, несомые иереями, из соборного храма светов что литва уже в башнях и на стене они шли сею святыню в самый пыл битвы умереть или спасти город небесным вдохновением мужества россияне укрепились в духе стали непоколебимо и вдруг Свинская башня, в решительный час ими подорванная, взлетела на воздух с королевскими знаменами. Ров наполнился трупами немцев, венгров, ляхов, а к нашим приспели новые дружины воинов из дальних, безопасных частей города. Все твердо сомкнулись, двинулись вперед, воскликнув «Не предадим Богоматери и святого Всеволда. Дружным ударом смяли изумленных врагов, вытеснили из проломов, низвергнули с раскатов. Долей иных упорствовали венгры, засев покровской Покровской башне, их выгнали огнем и мечом. Кровь лилась до вечера. Ибо Стефан свежим войском усилил поляков, но уже вне крепости, где оставались только больные старцы и дети, самые жены, узнав, что стена очищена от ног литовских что царские знамена опять стоят на ее раскатах, и что неприятель бросил несколько легких пушек в воротах, явились на месте битвы. Одни с веревками, чтобы тащить сии взятые орудия в Кремль, другие с холодную водою, чтобы освежить запекшиеся уста воинов, изнемогающих от жажды. Многие даже с копьями, чтобы помогать мужьям и братьям в сече. Наконец... Все нерусское бежало. С трофеями, знаменами, трубами литовскими и с великим числом пленников возвратились победители в город уже ночью воздать хвалу Богу в соборной церкви, где воеводы сказали ратникам и гражданам. Так миновал для нас первый день трудов, мужества, плача и веселья. «Совершим, как мы начали!» Пали сильные враги наши, а мы слабые, с их доспехами стоим пред алтарем Всевышнего. Гордый Исполин лишился хлеба, а мы в христианском смирении насытились милосердием небесным. Исполним клятвенный обет, данный нами без лукавства и хитрости. Не изменим церкви и государю ни робостью, ни малодушным отчаянием. «Войны и граждане ответствовали со слезами умиления. Мы готовы умереть за веру Христову, как начали, так и совершим с Богом без всякой хитрости». Послали гонца в Москву с радостной вестью, он счастливо миновал стан литовский. Велели успокоить и лечить раненых из казны государевой, Их было 1626 человек, убитых же 863. Неприятелей легло около 5000, более 80 знатных сановников, и в числе их Бекези, полководец венгерский, отменно уважаемый, любимый Стефаном, который с досады заключился в шатре и не хотел видеть воевод своих, обещавших ужинать с ним, в замке Псковском. Но, как бы устыдясь его душевного огорчения, Баторий на другой день вышел к войску с лицом покойным. Созвал думу, сказал, что должно умереть или взять Псков осенью или зимою, невзирая ни на какие трудности. Велел делать подкопы, стрелять день и ночь в крепость, готовиться к новым приступам и написал к воеводам российским «Дальнейшее кровопролитие для вас бесполезно». Знаете, сколько городов завоевано мною в два года? Сдайтесь мирно, вам будет честь и милость, какой не заслужите от московского тирана, а народу льгота, неизвестная в России, со всеми выгодами свободной торговли, некогда процветавшей в земле его. Обычаи, достояние вера будут неприкосновенны. Мое слово — закон. В случае безумного упрямства — Гибель вам и народу. Сею бумагою пустили стрелу в город, ибо осажденные не хотели иметь никакого сношения с врагами. Воеводы таким же способом отвечали королю. Мы не жиды, не предаем ни Христа, ни Царя, ни Отечества, не слушаем лести, не боимся угроз. Иди на брань, победа зависит от Бога. Они спешили довершить деревянную стену, защитили ею пролом, выкопали ров между ими, утвердили в нем дубовый острый чистокол, пели молебны в укреплениях, под ядрами литовских бойниц, спокойно ждали битв и... В течение пяти или шести недель славно отражали все нападения. Бодрость осажденных возрастала. Осаждающие слабили духом и телом, терпя ненастья, иногда и голод. Роптали, не смея винить короля, винили главного воеводу Замойского. Говорили, что он в академиях итальянских выучился всему, кроме искусства побеждать россиян. Без сомнения уедет с королем в Варшаву блистать красноречием на сейме, а войско будет жертвою зимы и свирепого неприятеля. Баторий велел рыть землянки, запасался порохом и хлебом, не слушал ропота, надеялся на действия подкопов. Но Шуйский, узнав от беглеца Литовского о сих тайных девяти подкопах, умел перенять некоторые из них, другие сами обрушились. Тщетны были все дальнейшие опыты, хитрости, усилия Баториевы. Ни огненные ядра его, столь бедственные для великих лук и сокола, ни отчаянная смелость не производили желаемого действия. Так, в один день, октября 28-го, при ужасной пальбе всех литовских больниц, Королевские гайдуки устремились от реки Великой прямо к городу с кирками и сломами. Начали между угольную башню и воротами Покровскими разбивать каменную стену, закрывая себя широкими щитами. Лезли в отверстия и хотели сжечь внутренние деревянные укрепления. Россияне удивились, но в несколько минут истребились их баториевых смельчаков — Лили на них пылающую смолу, кидали гранаты, кувшины с зелием, зажигали щиты, одних кололи в отверстиях, других били каменьями из ручниц, самопалов. Немногие спаслись бегством. В следующие пять дней пальба не умолкала. Оказался новый пролом в стене от реки Великой, и Баторий 2 ноября хотел в последний раз испытать счастье приступам. Литовцы густыми толпами шли по льду реки, сперва отважно и бодро, но вдруг, осыпанные ядрами из крепости, стали, замешались. Напрасно воеводы Стефановы, разъезжая на конях, кричали, махали саблями, даже секли робких. Второй сильный залп из города обратил в бегство и воинов, и воевод в виду короля. Он имел твердость и нужду в ней. К умножению Баторевой досады голова Стрелецкий, Федор Месоедов, свежую, довольно многочисленную дружину, сквозь цепь неприятельских полков открыл себе путь и вступил в славный Псков к несказанной радости его защитников, неутомимых в мужестве, но уменьшенных числом. Наконец, Стефан дал повеление оставить укрепление. Вывести пушки, снять туры и деятельную, жестокую осаду прекратить в тихое оближание, думая изнурить осажденных голодом. Россияне ликовали на стенах, видя, как неприятель удалялся, бежал от крепости с огнестрельным снарядом. Всего мало. Чтобы каким-нибудь легким завоеванием ободрить унылую рать свою и потешить крыстолюбивых наемников, Баторий хотел взять в 56 верстах от Пскова древний Печорский монастырь. В 1519 году обновленный, украшенный великокняжеским дьяком Мунехиным и с того времени славный чудесами исцеления для набожных, богатыми вкладами, красотою зданий, там, кроме монахов, находилось для защиты каменных стен и башен 200 или 300 воинов, которые, имея отважного вождя Юрья Нечаева, беспрестанными нападениями, тревожили подвозы литовские. Витязь Георгий Форенцбах с немцами и воевода королевский Барнемиса с венгерскую дружиною, приступив к монастырю, требовали немедленной сдачи, но добрые иноки ответствовали им. Похвально ли для витязей воевать с чернцами? Если хотите битвы и славы, то идите к Обскову, где найдете бойцов достойных. А мы не сдаемся. Монахи еще лучше действовали, нежели говорили. Вместе с воинами, с их женами и детьми отразили два приступа, взяли молодого Кетлера, герцого-племянника и двух знатных ливонских сановников. С того времени многочисленная рать неприятельская сражалась более всего с холодом и голодом. Воины на часах замерзали, цепенели в шатрах. За четверть ржи в Баториевом стане платили не менее десяти нынешних серебряных рублей, за яловицу — около двадцати пяти. Кормовщиков надлежало посылать с великой опасностью верст за сто пятьдесят. Лошади, скудно питаемые сеном и соломою, умирали. Казна истощалась. Войску не выдавали жалования и... «Три тысячи немцев ушло в усвояси». «Король хочет сдержать слово», — писали вожди литовские к друзьям своим Вильну. «Не возьмет города, но может умереть в снегах псковских». Гибель действительно казалась вероятным следствием Баториева упрямства. Если бы князь Юрий Голицын из Новогорода, Мстиславский из Волока, Шуйский из Пскова вдруг наступили на Батория то он увидел бы, что судьба еще не предает ему всей державы российской. Но один шуйский действовал, беспокоил неприятеля вылазками. Голицын, славный беглец, сидел крепко в стенах каменных и, слыша, что литовские казаки жгут русу, едва не обратил всей торговой стороны в пепел, боясь осады. Великий князь Тверской Симеон и Мстиславские стояли неподвижно, охраняя Москву и государя. А государь, встревоженный вестью о новых успехах шведов в Ливонии и еще более приближением Радзивила с легким отрядом Баториевым к самому Ржеву, ускакал старицы в Александровскую Слободу. Отважный набег литовцев на берега Волги, испугав, Иоанна не доставил им иной существенной выгоды. Радзивилл бежал, встретив превосходную силу воевод московских. Хотел взять торопец, не мог, возвратился к королю. Но происшествия Ливонские были важны. Баторий требовал, чтобы шведы напали морем на северные берега России, истребили гнездо нашей торговли с Англию, взяли гавань святого Николая, Калмогоры и Белозерск, где хранилась главная казна царская. Сия мысль, действительно смелая, казалась шведам дерзостью безрассудную. Ужасаясь отдаленных, хладных пустынь российских, они к досаде Батория искали ближайших, вернейших, прочных завоеваний в Ливонии, и не думали уступить ему всех областей ее без раздела. Пользуясь долговременную осаду Пскова, бездействием воевод Иоановых в два или три месяца отняли у нас Лоде, Фикель, Леаль, Габзель, самую Нарву, где в кровопролитной сече легло семь тысяч россиян, стрельцов и жителей где мы уже 20 лет торговали с Европой, с Данией, с Германией, с Нидерландами, где находилось множество товаров и богатства. Через несколько дней знаменитый вождь светский француз Делагарди поставил ногу и на Древнюю Русь, завоевал Иваньгород, Яму, Копурье, пленил дружину московских дворян и в числе их нашел опасного для нас изменника – Афанасия Бельского, который, будучи достойным родственником Малюты Скуратова и беглеца Давида, предложил свои ревностные услуги шведам. Овладев и крепким Виттенштейном, величавый Делагарди торжествовал победу в Ревеле и навел, как пишут, такой ужас на россиян, что они уставили молебствие в церквах, да спасет их небо от всего врага Лютого. По крайней мере, Иоанн был в ужасе. Не видал силы выгод России, видел только неприятельские и ждал спасения ни от мужества, ни от победы. Но единственно от изуита папского Антония, который писал к нему из Баториева Стана, что сей герой истинно христианский, не обольщаясь славою, готов, как и прежде, дать мир России на условиях, известных царю, отвергая все иные, и ждет для того наших уполномоченных сановников, что войско литовское бодро и многочисленно, что дальнейшее кровопролитие угрожает нам великими бедствиями. Всего было довольно для Иоанна. Он положил на совете с царевичем и с боярами, уступить необходимости и могуществу Батория, союзника шведов, располагающего силами многих земель и народов, отдать ему, но только в конечной неволе, всю российскую Ливонию с тем, чтобы он возвратил нам все иные завоевания и не включал шведов в договор, дабы мы на свободе могли унять их. С таким наказом отправили к Стефану Дворянина князя Дмитрия Петровича Елецкого и печатника Романа Васильевича Алферьева, чтобы заключить мир или перемирие. Между Апоками и Порховым в селе Бешковичах ждал их римский посол иезуит Антоний Пасевин, и вместе с ними декабря 13 прибыл в деревню Киверову гору в 15 верстах от Запольского, яму, Где уже находились уполномоченные Стефановы, воеводы Януш Сбарашский, маршала князь Альбрехт Рдзевил и секретарь Великого княжества литовского, известный Михаила Горобурда? В Всех местах, разоренных, выжженных неприятелем, среди пустынь и снегов вдруг явились великолепие и пышность. Чиновники иоановы и люди их блистали нарядами, золотом одежд своих и приборов конских. Купцы навезли туда богатых товаров и раскладывали их в шатрах, согреваемых пылающими кострами. Но все жили в дымных избах, питались худым хлебом, пели снежную воду. Одни послы наши имели мясо, доставляемое им из Новогорода, и могли ежедневно угощать Изуита Антония. Немедленно начались переговоры, а Баторий, дав все нужные наставления своим поверенным и главному воеводе Замойскому, уехал в Варшаву. Последним его словом было... Еду с малую утомленную дружиною за сильным свежим войском. Сей отъезд, без сомнения необходимый для истребования новых пособий от сейма, был в тогдашних обстоятельствах величайшую для короля смелостью. Войско изнуренное оказывало дух мятежный. Проклинала бедственную осаду Пскова, требовала мира и кричала, что Стефан воюет за Ливонию в намерении отдать ее своим племянникам. Присутствие короля еще обуздывало недовольных, без него мог вспыхнуть общий бунт. Но король верил Замойскому, как самому себе, и не обманулся. Сеевельможи-полководец, презирая жестокие укоризны, язвительные насмешки угрозы, смирил мятежников строгостью, ободрил слабых надеждою. Послы московские, говорил он, смотрят на вас из-за польского яма. Если будете мужественны и терпеливы, то они все уступят. Если изъявите малодушие, то возгордятся, и мы останемся без мира или без славы, утратив плоды столь многих побед и трудов. Но, имея твердость великодушную, Замойский не стыдился коварства, вымыслил или одобрил гнусную хитрость, чтобы погубить главного защитника Псковского. К нашим воеводам явился российский пленник, без всякого условия отпущенный из литовского стана, с большим ларцем и следующим письмом от немца Моллера к Шуйскому. Государь-князь Иван Петрович, я долго служил царю вместе с Георгом Фаренсбахом. Ныне вспомнил его хлеб-соль, желаю тайно уйти к вам и шлю наперед казну свою, возьми сей ящик, отомкни, вынь золото и блюди до моего прихода. К счастью, воеводы усомнились, велели искусному мастеру бережно открыть ящик и... Нашли в нем несколько заряженных пищалей, осыпанных порохом. Если бы сам Шуйский неосторожно снял крышку, то мог бы лишиться жизни от выстрелов и разорвания пищалей. Спасенный небом, он написал к Замойскому, что храбрые убивают неприятеля только в сечах. Предлагал ему бой честный, единоборство, как Баторий и Иоанну. Уже воеводы наши знали о съезде поверенных, что все еще бодрствовали, не отдыхали днем и ночью, тревожили, били слабеющих литовцев, коих оставалось, наконец, не более 26 тысяч. Мужи ратные делали свое дело, думные также... Если князь Елецкий и Алферьев, исполняя в точности волю иоанову не могли сохранить достоинства и всех выгод России, то не их вина. По крайней мере, они умели наблюдать обстоятельства, извещая государя о крайности неприятеля, умели длить время, медлить в уступках, ожидая новых повелений и счастливой перемены в духе робкого иоана объясняли литовскими сановниками тихо, но благородно не унижаясь. Обличали их хвастливость без грубостей. Когда вы, говорил пан Збарский, приехали сюда за делом, а не с пустым нагоречием, — то скажите, что Ливония наша, и внимайте дальнейшим условием победителя, который уже завоевал немалую часть России, возьмет и Псков, и Новгород, ждет решительного слова и дает вам три дни сроку. Российские сановники ответствовали, высокомерие не есть миролюбие. Вы хотите, чтобы Государь наш без всякого возмездия отдал вам богатую землю и лишился всех морских пристаней, необходимых для свободного сообщения России с иными державами? Вы осаждаете Псков уже четыре месяца, конечно, с достохвальным мужеством, но с успехом ли? Имеете ли действительно надежду взять его? А если не возьмете, то не погубите ли и войска, и всех своих завоеваний? Вместо трех дней, назначенных Баторием, миновало более трех недель. В съездах, в прениях, с нашей стороны, хладнокровных, жарких, с Литовской. Послы Иоановы уступали королю 14 городов ливонских, занятых российским войском, Полоцк, со всеми пригородами Озерище, Свят, Луки, Велеш, Невель, Заволочья, Холм, чтобы удержать единственно Дерпт с пятнадцатью крепостями. Стефановы вельможи не соглашались. Требовали и Ливонии, и денег за убытки войны, хотели также включить шведского короля в договор. Напрасно Елецкий и Алферьев просили доброго содействия Посевинова. Изуид хитрил, угадывал тайный наказ царский, славил неодолимого Батория и коварно жалел о новых неминуемых бедствиях России в случае продолжения войны от нашего упрямства. Доброе содействие было только от воевод Псковских. Они 4 января... 1582 года еще сильно напали на Замойского с конницей и пехотой, взяли знатное число пленных, убили многих сановников неприятельских и с трофеями возвратились в город. Сия вылазка была сорок шестая и прощальная. Ибо Замойский дал знать своим послам, что терпение войска уже истощилось, что надо бы на подписать договор или бежать. Настала минута решительная. Збаражский объявил, что Стефан велел кончить переговоры и сею твердостью победил нашу. Видя крайность, не смея ехать в Москву без мира, не смея ослушаться государя, Елецкий и Алферьев должны были принять главное условие, то есть именем Иоановым отказались от Ливонии. Уступили и Полоцк с Вележем а Баторий согласился не требовать с нас денег, не упоминать в записи ни о шведском короле, ни о городах эстонских, ревеле Нарве, возвратить нам великие Луки, Заволочья, Невель, Холм, Себеш, Остров, Красный, Изборск, Гдов и другие псковские занятые им пригороды. На сих условиях положили быть десятилетнему перемирию от 6 января 1582 года. Но еще несколько дней спорили о титулах и словах, однажды с таким жаром, что смиренный Изуит Антоний вышел из себя, вырвал черную запись из рук Алферьева, бросил на землю, схватил его за ворот, теряя ливонию... Иоанн желал еще именоваться в договоре ливонским властителем и царем, в смысле императора, о чем ни послы Стефановы, ни папские не хотели слышать. Первые как бы в насмешку требовали Смоленска, Великих лук и всех городов северских, чтобы назвать Иоанна царем, но единственно казанским и астраханским, в таком смысле в каком молдавских воевод называют «господарями», а Пасевин утверждал, что один папа может возвышать венценосцев новыми титулами. Наконец, условились дать Иоанну только в российской перемирной грамоте имя царя, властителя Смоленского и Ливонского, в королевской же просто государя, а Стефану – титул Ливонского. Утвердив грамоты крестным целованием, поверенные обеих держав обнялись, как друзья, и 17 января известили воевод Псковских о замирении. Тихий полумертвый стан Литовский ожил шумную радостью. Защитники Пскова с умилением принесли жертву благодарности небу, совершив свой подвиг с честью для России. Замойский звал их на пир, Князь Шуйский отпустил к нему воевод младших, но сам не поехал. Успокоился, но не хотел веселиться. Так кончилась война трехлетняя, не столь кровопролитная, сколь несчастная для России, менее славная для Батория, чем постыдная для Иоанна, который в любопытных ее происшествиях оказал всю слабость души своей — униженный тиранством, который с неутомимым усилием домогаясь Ливонии, чтобы славно предупредить великое дело Петра иметь море и гавани для купеческих и государственных сношений России с Европою, воевав 24 года непрерывно, чтобы медленно, шаг за шагом двигаться к цели, изгубив столько людей и достояния, повелевая воинством отечественным, едва не равносильным к Серксову, вдруг все отдал и славу, и пользу изнуренным остаткам разноплеменного сонмища Баториева. В первый раз мы заключили мир столь безвыгодный, едва не бесчестный с Литвою, если удерживались еще в своих древних пределах, не отдали и более что честь принадлежит пскову он как твердый оплот сокрушил непобедимость стефанову взяв его баторий не удовольствовался бы ливонию не оставил бы за Россию ни Смоленска, ни земли Северской. Взял бы, может быть, и Новгород в очаровании иоанова Страха, ибо современники действительно изъясняли удивительное бездействие наших сил очарованием. Писали, что Иоанн, устрашенный видениями и чудесами, Ждал только бедствий в войне с Баторием, не веря никаким благоприятным донесениям воевод своих, что явление кометы предвестило тогда несчастье России, что громовая стрела зимою в день Рождества Христова при ясном солнце зажгла Иоаннову спальню в слободе Александровской что близ Москвы услышали ужасный голос «Бегите, бегите, русские», что всем вместе упал с неба мраморный гробовой камень с таинственную, неизъяснимую надписью, что изумленный царь сам видел его и велел разбить своим телохранителем. «Сказка, достойная суеверного века», но то истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности, и память всей важной заслуги не изгладится в нашей истории, доколе мы не утратим любви к Отечеству и своего имени. 4 февраля Замойский выступил в Ливонию, чтобы принять от нас ее города и крепости. Сподвижники его, удаляясь с радостью, не хотели смотреть на стены и башни Псковские, окруженные могилами их братьев. Только в сей день отворились, наконец, ворота Ольгина Града, где все жители и воины, исполнив долг усердия к отечеству и славно миновав опасности, наслаждались живейшим для человека и гражданина удовольствием. Не таковы были чувства россиян в Ливонии, где они уже давно жительствовали, как в Отечестве, имели семейство, домы, храмы, епископию в дерпте согласно с договором, выезжая оттуда в Новгород и Псков с женами, с детьми, последний раз, слыша там благовест православия и моляся Господу по обрядам нашей церкви, смиренно изгоняемой, все горько плакали, и всего более над гробами своих ближних. Около шестисот лет именовав Ливонию своим владением, повелевав ее дикими жителями еще при святом Владимире, строив в ней крепости при Ярославе Великом и... В самое цветущее время ордена, собирав дань с областей дербских, Россия торжественно отказалась от всей нашей кровью орошенной земли надолго до героя Полтавского. Между тем народ, всегда миролюбивый в Москве и везде, благословил конец войны разорительной. Но Иоанн насладился ли успокоением робкой души своей? По крайней мере, Бог не хотел того, избрав все время для ужасной казни его сердца, жестокого, но еще не совсем окаменелого, еще родительского, не мертвого.